Пролог 2. Матвей. «Я не собирался никуда лететь. Не планировал сваливаться на голову, как снег в июне. Но в последнее время все чаще ловил себя на том, что мысленно возвращаюсь в городок на море, где зеленые горы обрамляют бирюзовую бухту, где жизнь течет легко и неспешно, где моя душа когда-то обрела покой, пусть и ненадолго. И, конечно, я вспоминаю Настю, эту страстную рыжую кошечку». А сейчас она стоит передо мной, смотрит испуганно и отчужденно. Того, гляди, зашипит и выпустит коготки. Радости в ее зеленых глазах точно нет. Она не в восторге от моего внезапного появления. Наверное, мне не надо было прилетать. Это было глупо. Вот так сорваться, посреди ночи купить билет, отменить все встречи, утром прыгнуть в самолет. А потом полдня ждать, когда Настя выйдет с работы. Но я это сделал и сейчас торчу перед той самой клиникой, где пять лет назад меня восстанавливали после аварии. В том самом городке, который стал для меня воплощением безмятежного счастья, и жадно вглядываюсь в девушку, которая мне это счастье подарила. Она изменилась, как-то повзрослела, что ли. Нет, она не выглядит старше, пять лет — небольшой срок. Ее лицо по-прежнему по-детски нежное, с этими ямочками и милым румянцем на щеках, свойственным всем ржеволосым. Зато изгибы ее сногсшибательной фигуры заставляют мужские сердца, верхние и нижние, биться чаще. Мои два сердца, во всяком случае, красноречиво на нее реагируют, а память, как на зло подбрасывает горячие сцены из нашего прошлого. Но в глазах Насти появилось нечто новое, то ли печаль, то ли усталость, которой раньше не было, твердость, которой я не помню, а еще что-то радостное, счастливое, не имеющее отношения ко мне. В ее жизни явно произошли перемены. Вполне возможно, она вышла замуж и наверняка счастлива в браке. А чего я хотел? Я же не думал, что она ждала меня все эти пять лет. Признаться, я вообще об этом не думал. Я и приезжать-то не планировал. И все же я не так представлял нашу встречу. Я надеялся на более теплый прием. «Зачем ты приехал?» — спрашивает Настя. «Ты очень гостеприимна», — ухмыляюсь я. «Ты же не в клинику?» «С ногой все в порядке?» Она окидывает меня быстрым взглядом, но не таким, какого я ждал. Настя смотрит на меня не как женщина на мужчину, а как специалист по физиотерапии и лечебной физкультуре на своего бывшего пациента. «С ногой все отлично. Скачу бодрым оленем. Спасибо тебе огромное!» «Пожалуйста», — быстро произносит она. «Так зачем ты приехал?» «Отдохнуть. У вас тут прекрасный курорт. Устал, значит?» Мне кажется, или в ее тоне звучит скрытая насмешка. «Ага, работа у меня очень утомительная. Слушай, может, посидим где-нибудь? Например, в том ресторанчике над обрывом, поболтаем, вспомним прошлое. Извини, мне некогда». «Не найдешь для старого друга пары часов?» Она замирает, колеблется и качает головой. «Нет, не могу. Мне надо... В общем, у меня дела. Как насчет завтра?» «Завтра, — повторяет Настя, — завтра я работаю. Вечером?» Я опускаю глаза и вижу, что Настя мертвой хваткой вцепилась в ручку своей сумочки. Так сильно, что пальцы побелели. Она волнуется. «Почему?» «Я всего лишь предлагаю посидеть в ресторане, и пусть за этим предложением стоит нечто большее, и мы оба это знаем. Я ни к чему ее не принуждаю, я не несу угрозы. Тогда почему она меня боится?» «Ты совсем мне не рада?» — уточняю я. «А ведь нам было хорошо вместе. Я часто тебя вспоминал». «Я тоже тебя вспоминала». Настя смотрит на меня. Она как будто хочет что-то сказать, но не решается. Думаю, она готова согласиться навстречу. Надо ее дожать. «Ну, послезавтра-то ты точно сможешь?» — выдаю я. Легко и уверенно, как будто не сомневаюсь в положительном ответе. Настя молчит. «Знаешь, мы могли бы взять яхту, как в прошлый раз. Хочешь провести со мной вечер в открытом море?» «Я хочу...» — начинает она и замолкает. «Все, что пожелаешь», — подталкиваю ее к решению я. «Я все еще надеюсь, что не зря прилетел». «У меня к тебе просьба», — решается Настя. «Пообещай, что выполнишь». «Обещаю». «Уезжай», — внезапно выпаливает она. «Что?» «Я серьёзно. Разве мало на свете курортов? Отдыхай в Ницце или на Багамах, или где-нибудь в Испании. Они тебе больше подходят». «Ты меня прогоняешь?» «Да». «Интересно». «Послушай», — горячо шепчет эта рыжая бестия. «Я прошу тебя, очень прошу. Я никогда тебя ни о чём не просила». «Да в чём дело?» «Просто уезжай. Ты пообещал».